Глава 3: Орлейт. Медовые булочки — лучшая еда. Слизываю с пальцев масляную начинку. От сливочного взрыва покалывает под языком. Бейс вскидывает бровь, делает глоток воды и опускает стакан рядом со своей тарелкой яичницы-болтоньи. Кухарка слишком уж тебя обожает. После утренней тренировки тебе нужно питаться белком, а не… Бейс морщится, раздувая ноздри. «Этой хернёй». Не обращая внимания на прочие разномастные угощения, тянусь и булочек рядом с серебряным канделябром, сою в рот сразу две и сверкаю победоносной улыбкой. Бейс со вздохом качает головой. Рорден платит мне слишком мало. Большие двери, распахнувшись, впускают потоки света и высокого крепкого мужчину, который уверенно шагает к нашему длинному обсидиановому столу. Против утреннего сияния приходится щурить глаза, но мне не нужно видеть лицо вошедшего, чтобы сразу понять, кто это. Узнаю его по походке, как у бесстрашного зверя, что вышагивает по своему логову, восстанавливая господство. Узнаю его потому, как встают дыбом волоски у меня на загривке от атмосферы, что теперь заряжена леденящим напряжением, свою любовь к которому я ненавижу». По просторной комнате эхом разносятся парные глухие удары, и двери снова закрываются, заслоняя солнце. Проглатываю всё, что набило в рот, наблюдая за каждым плавным, полным силы шагом, и чувствую, как отщёк отливает кровь, когда понимаю, что он направляется к стоящим во главе стола прибором. К пустой серебряной тарелке, которая стоит в знак его присутствия, «всегда». Не то, чтобы он когда-либо делил с нами трапезу, поэтому я и настолько потрясена, когда он опускается на стул, и лицо его оказывается в поле моего зрения. Я слишком ошеломлена, чтобы реагировать иначе, кроме как пялиться. Он весь состоит из жёстких черт и леденящей решимости. Квадратная челюсть, покрытая двухдневной щетиной, что почти скрывает ямочку на щеке. Ямочка, на которой я так сильно старалась зациклиться, чтобы не смотреть на вообще всё остальное. Определённая не на широкие плечи, не на сильную шею, не на проглядывающую сквозь расстёгнутый ворот светло-оливковую кожу. Он прочищает горло, звук низок и глубок, и мой взгляд тут же устремляется на манящий меня палец. Молчаливый приказ посмотреть ему в глаза. В груди становится слишком тесно для лёгких и трепещущего сердца. Но с глубоким вздохом я подчиняюсь. Смоленные кудри, припорошенные серебром, которые не имеют ничего общего с возрастом, сейчас не спадают на лоб, наполовину заслоняя меня от свинцовых глаз в обрамлении густых чёрных ресниц. Глаз, что изучают моё лицо, прежде чем взрезать всё тело по частям, словно лезвие бритвы, оставляя меня без единой кости. «Ты ранена!» Его слова — гвозди, вбитые в слишком неподвижный воздух. «Просто царапинка! Помахиваю я пострадавшей ладонью. Ничего серьёзного!» «А как же нога? Тоже ничего серьёзного! Проклятие! Я...» Его глаза сужаются, а я всё лихорадочно подыскиваю слова, чувствуя, как с другой стороны в моё пылающее лицо впивается пристальный взгляд Бейза. Да, во время тренировки я поранила ногу, а потом предпочла это скрыть, ведь я была так одурманена Экза, что остановиться было бы сущей пыткой. Беда в том, что Рорден не знает о наших тренировках, и я предпочитаю продолжать в том же духе. Единственной причиной, почему я вообще на них согласилась, стало то, что Бейс однажды проговорился, мол, «Рордин бы не одобрил, чтобы я училась сражаться, как его воины», Не буду врать, что, поступая вразрез с его грубыми убеждениями, я не получаю некоторого болезненного удовольствия. Однако, порез на ноге, не сомневаюсь, что если Рордин его осмотрит, то сразу поймёт, откуда он взялся. Итак, интересуется Рордин с жестокостью, которая буквально умоляет меня солгать, и я делаю то, что выходит у меня лучше всего, потому что ложь, Маленькая хорошенькая маска, которую мы цепляем на слова, чтобы придать им удобоваримый оттенок. Расправляю плечи, нахожу в себе стержень. Да ничего серьёзного. Споткнулась на лестнице, а отсюда и все царапины. Слова текут, как шёлк. Но, судя по тому, как Рордин вскидывает тёмную бровь, он знает, что мой язык не чист. Делаю глоток сока, причмокиваю от резкого привкуса. Шагу ступить не умею. «Говоришь, не умеешь?» «Угу». Рожден откидывается на спинку стула, положив лодыжку одной ноги на колено другой. Его ботинок покрыт грязью, сажей и кровью. Отвожу взгляд. Медовые булочки оседают в желудке кусочками свинца. Ну, по крайней мере, он сменил рубашку. «Что ж, тебе стоит быть поаккуратнее». Упрекает меня Рордин, взмахом руки отсылая служанку, которая пытается налить ему сок из большого запотевшего графина. Она одета в традиционные для наших земель тряпки — чёрные штаны, чёрная ливрея, чёрные ботинки. На лацкане мерцает серебряная брошь со знаком Рордина — серпом луны, пронзённым одиноким клинком. «После завтрака Тони с тобой займётся». Украдкой бросая взгляд на свою удивлённую служанку, которая подпирает стену незатейливого обеденного зала, вскинув каштановую бровь. Танис давно привыкла к порезам, синякам и ожогам, которые я получаю на тренировках. Чтобы разрядить неловкую атмосферу, я кладу себе на тарелку ещё пару булочек, будто не утратила весь аппетит, едва Рорден вошёл в зал. Он скрещивает руки на груди и бросает пронзительный леденящий взгляд через стол. Бейс. Тяжело, словно это ни слово, а валун роняет Рордин. Сдерживаюсь, чтоб не вздрогнуть, и смотрю влево. У Бейса дёргается кадык. Ей приснился кошмар. Воцаряется тишина, потрескивает напряжение. потягивая апельсиновый сок и маринуясь в потоке беззвучных слов, которые будто бы обладают собственным всплывчивым сердцебиением. «Поговорим об этом позже». Ракочет Рордин, в голосе звучит мрачное обещание чего-то неприятного. «У меня по спине пробегает дрожь». «Конечно», — хрипит Бейс и отодвигает тарелку с яичницей в сторону. «Такая уж у Рордина способность — выдрать тебя из приятной атмосферы и задавить своей беспощадной аурой. Я чищу мандарин, который не собираюсь есть, и делаю вид, что меня не существует». «Почему ты выходил так поздно?» Бейс пристально смотрит на Рордина, закатывая рукава. Прибыл срочный спрайт. Разведывательный корабль вернулся раньше, чем ожидалось. Я отправился к ним навстречу. Бейс застывает. И... Рордин почти незаметно качает головой. Глядя на мандарин, я веду бой против его упрямой кожуры и хмурюсь так сильно, что меж бровей, наверное, навсегда останется бороздка. Безмолвные беседы Рордина и Бейса всегда задевают меня за живое. «Орлейд!» — прерывает мои размышления голос Бейза, и я поднимаю взгляд. «Какие планы на день?» «Тебе платят, чтобы ты за мной следил? Ты явно знаешь мой распорядок лучше меня самой?» Бейз пожимает плечами. «Ты не всегда выполняешь дела в одном порядке. Что первое?» «Он прав. Мой распорядок дня и правда зависит от погоды, от того, насколько сильно Бейз надрал мне задницу на тренировке и от того, посещает ли кто-то поместье». Но всё-таки он завёл пустой разговор, а он никогда так не поступает, и мне становится неуютно. Бейс либо пытается отвлечь мое внимание, либо у него иные намерения. «Ну, сперва я, наверное, навещу кухарку. Проверю ловушку. Ой!» Едва не вскрикиваю, слегка подпрыгнув. «Только что вспомнила. Вчера я закончила рисовать подарок для Кая. Надеюсь, всё высохло, и я смогу его подарить Каю уже днём». В зале резко становится холодно. Бэйс делает глоток сока, затем выдаёт мне приторную улыбочку. «Прости, что спросил?» «Прости, что?» Моё внимание привлекает Рордин, и я тут же натыкаюсь на его мрачный каменный взгляд. «Ох!» «Тебе не нравится Кай?» Барабаня пальцами по бицепсу, Рордин сжимает губы в тонкую нитку. «Я этого не говорил. У тебя на лице написано». Он скидывает бровь, зуб даю, в его глазах озёрах кружит завихрение. «Ты нас так и не представила. Как он может мне не нравиться?» Я открываю рот и закрываю его обратно, задыхаясь под тяжестью пристального взгляда. Ненавижу, когда Рордин так делает. Бросает мне вызов, заставляя выйти за пределы зоны комфорта. Пилит меня так, будто я нечто требующее починки». Уединённое существование, привычные дела, отдушина в виде побега к бухте каждую неделю, они держат меня в узде, и я не рискну запятнать нашу с Каем дружбу, лишь чтобы удовлетворить властный нрав Рордина. Кай — единственное, что принадлежит мне по-настоящему. Опустив взгляд, смотрю на горку мандариновой кожуры, которая наполняет воздух своим горьковатым ароматом. Так я и думал. Рокочет Рордин, и я стискиваю кулаки так сильно, что от ногтей на ладонях остаются маленькие полумесяцы. Ублюдок. Сейчас мне даже нравится, когда его место пустует, потому что это не приносит никакого удовольствия. Ожидать обычной, непринужденной беседы, очевидно, не придётся. Если бы я знала, что он явится сюда ломать мои границы, я бы покинула зал в ту же секунду, как он вошёл. Вместо этого я позволила своему трепещущему сердцу заманить меня в его ловушку. «Я всё», — говорю, вставая. «Культурная программа, все дела. Я, знаешь ли, очень важная персона». «Сядь, Орлейт». Приказ в голосе Рордина подсекает мне колени ударом. Мой зад шлёпается обратно на стул, кулаки сжимаются ещё сильнее, лицо пылает. Рордин наверняка знает, какое влияние она меня имеет. И, судя по тому, как приподнялись уголки его губ, я уверена, что он использует это знание в своих интересах. Расцепив руки, Рордин проводит большим пальцем туда-сюда по нижней губе и пристально меня изучает. В конце недели, в дни следующего трибунала, я устраиваю бал. Его слова — удар мне в грудь. «Бал? Да. А также конклав для владык и владычиц. Уже разослал спрайтов. В течение нескольких дней тут появится множество новых лиц». В его тоне звучит определенная мелодичность, от которой у меня деревенеет спина, заставляет меня прислушиваться ко всем словам, которые он не произносит. Вызов. Не понимаю, ты никогда не проводил балов или конклавов? Говорю ровно, чудом скрывая то, как сердце ведет отчаянную борьбу с ребрами. С тех пор, как ты здесь, нет. Но обстоятельства меняются. Мне нужно укрепить связи, унять любопытные умы. Ладно, но спасибо, что дал знать. Буду держаться от всех подальше. Произношу я скорее как вопрос, нежели как утверждение. Прощупываю. Рожден меня ещё не отпустил, я это чувствую. Он явился сюда, затаив злобу, и теперь ею взрезает скорлупу, которой я от всех отгородилась. Его глаза темнеют до глубокого цвета грозовой тучи. Нет, Орлейд. Ты будешь присутствовать на балу». Втягивая воздух сквозь зубы, словно получила удар. «Присутствовать? Какой в этом прок? Не нужно никому меня видеть, и мне уже точно не нужно видеть их. Почему?» — выпаливаю я, — но Рордин даже не вздрагивает, даже не моргает. «Потому что ты — загадка, девочка, которая пережила налёт в руках в нежном возрасте двух лет». Какое это имеет отношение к... Ты отсиживаешься у себя, когда на земле замка ступают новые гости, и отказываешься участвовать в трибунале. Но началось. Неправда. Раньше я участвовала... Как бы... Дважды. И если я не ошибаюсь, большую часть времени просидела в тени. Тени куда дружелюбней таращащихся взглядов. Шепотков. Костяшки сжатых кулаков сводит от напряжения. «У меня нет бед, о которых стоит говорить во всеуслышание. Нет интереса к тому, что хотят сказать другие. И, следовательно, нет причин присутствовать на трибунале. Вот и всё. Наказывать меня здесь определённо не за что». Рожден вскидывает бровь, сощуривается. «Говоришь, нет интереса? Ноль!» практически рычуя замечая как напрягаются на щеке роддина желваки едва слово слетает с моих губ что ж цедит орден чтобы ложь не встала тебе поперёк горла предложу смочить её глотком правды тебе почти двадцать один я не вижу с твоей стороны никаких попыток преодолеть страхи и моё терпение иссякает. стремительно ты не хочешь знать что случится когда оно лопнет. Перед глазами живо встаёт образ, как меня вышвыривают за черту безопасности. Кровь леденеет в жилах настолько, что даже огонь, потрескивающий позади меня, не способен её растопить. Определённо следовало уйти в тот же миг, как Рорден сюда заявился. «Как я уже сказал, ты — загадка. А люди боятся загадок, Орлейд». Они начинают всё искажать, лишь бы придать происходящему смысл. Не хватало, чтобы на моей земле и дальше царил раздор. Рорден подаётся вперёд, ставит локти на стол, сцепив руки в замок. Мне нужно, чтобы они увидели, что ты — это просто ты, и ничего больше. Желудок вдруг тяжелеет, меня вот-вот стошнит медовыми булочками прямо на стол. Просто я? Ну да. Опускаю взгляд в тарелку, сглатываю комок желчи, подкативший горлу Ненавижу толпы. Произношу слова тихо, но чётко. Их цель — дать отпор кружащему хищнику. Впрочем, это не совсем верно. Мне нравятся толпы, пока я наблюдаю за ними издалека. Но Рорден говорит, что я должна стать их частью. Я известил тебя сильно заранее. Не обязательно оставаться на балу долго, но присутствовать ты будешь. С тем же успехом Рорден мог бросить меня на произвол судьбы в лес, чтобы меня пожрала заживо древняя листва. Это он тоже способен устроить. В конце концов, я его подопечная. Это я вторгаюсь в его жизнь, а не наоборот. Поэтому мне и правда следует стараться быть позговорчивей. Бал меня не убьёт, а вот пинок за черту безопасности вполне. «И ещё что-нибудь?» — цыжу я, отдирая ногти от истерзанных ладоней. У Рордина трепещут ноздри, самую малость, но я замечаю. «Я поручил портному сшить тебе...» — он прочищает горло. «Платье!» — пялюсь на него, широко распахнув глаза. Бейс тихонько хмыкает, и я ловлю себя на сожаление, что на столе не лежат ножи и вилки, которые я видела в книгах с картинками, утварь, которую Рордин запретил держать в замке. По всей видимости, когда я была маленькая, звук их скрежета по посуде заставлял меня свернуться калачиком под столом с хлещущей из носа кровью. Но ими было бы очень удобно пырнуть этих двух мудаков, чтоб так явно не веселились на мой счёт. Его помощница готова снять с тебя мерки в полдень и сделать выкройку. Прелестно! Ещё одна пытка. Дольси всегда меня колет, а Говард не может... Он ещё ни разу не пустил мне кровь, когда подгонял штаны. У него нежные руки, а вот Дольси... Уверена, у неё на меня зуб. В полдень в портновском крыле тебя будет ждать, Дольси. Уже открываю рот, но простой наклон головы Рордина, почти кошачье движение, заставляет слова застрять, не миновав губ. Резко выдыхаю смотрю на закрытые двери, дрыгая под столом ногами. Мне нужно убраться отсюда. Всё? Интересуюсь, не глядя, и понимаю, что Рорден кивает по тому, как спадает между нами напряжение, будто кто-то взял клинок и разрубил эту связь. Подхватываю с пола сумку и стремительным шагом по прямой удаляюсь в поисках глотка свежего воздуха для окаменевших легких и по пути утаскиваю с тарелки бейза яблоко «Эй!» «Сам ты эй!» — бормочу я. Вместе с каждым полным разочарования движения бедер покачивается тяжелая копна моих волос. «Я думал, ты ненавидишь яблоки». Двое крепких слуг распахивают двери, и меня окутывают лучи солнца, сверкают через плечо ухмылкой. «Их любит Кай», — подмигиваю я Бейзу, и, выходя, слышу, как ворчит Рордин.